Глава 8. Эпиграф. Рождение это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному существу. Платон. Дым, клубящийся по устеленной гранитными белыми плитами площади, обвивал мои ноги и подбирался к лицу, словно змея, нарывавшая укусить спящего. Надо мной нависали высотные здания, сложенные из белого камня и колонны Увенчанные фигурками разных животных, которые мне, сколько я ни напрягал зренья, не удавалось разглядеть. Я стоял один. Вокруг меня царила пустота. Солнечный зайчик играл в прятки между колоннами. Солнце мигнуло, словно приманивая меня, и площадь заполнилась народом. Ещё мгновение, и я очутился в центре перенаселённого города. Люди сновали между колоннами, люди спешили по своим делам. Люди вели торговлю. Множество голосов, торопящихся о своём, сливались в единый поток. Я недавно слышал, Коссея пея воет эмбарго на все товары, ввозимые из рудничного пояса. Да это же катастрофа для всех вольных торговцев. Говорят, что в районе ипсилона Эридана найдена инопланетная форма разума. Пришельцы? Где? Я отрешился от голосов. Я перестал воспринимать их. Я окинул взглядом колышущуюся площадь и раздвинул её своим телом, как раздвигают льды ледокол. Я медленно продвигался вперёд, заприметив вдалеке возвышающийся над толпой высоченный купол знакомого мне храма. Я задумал посетить его. Я был уверен, что если дойду до храма и войду внутрь, то пойму себя и всё, что здесь происходит. Но сколько я ни шёл, храм не становился ближе. Он все так же возвышался вдалеке, он все так же манил и по-прежнему был недосягаем. «Ларс, да проснись ты, в конце концов! Сколько тебя можно будить?» Я открыл глаза и увидел крысобоя, склонившегося надо мной. «Это так приятно, лицезреть каждое утро твою рожу!» Огрызнулся я, поднимаясь с водяного матраса. «Ты еще и хамишь?» – обозлился Марк. Лучше расскажи, куда ты Гвенплея дел? Вступила в разговор музыканская. Что значит дел? возмутился я. Я его прикончил у шлюза, там и оставил. У шлюза его не было, сказала Рената. На полу лужа крови, а тела нет. Честно говоря, я не был поражён, но в душе зашевелилось недовольство. Клинча спрашивали, они не убирали тела. И что из этого могло следовать? Что Гвинлей Плант жив? Вполне возможно. Я бы даже сказал, вероятнее всего. Конечно, он мог дотянуться до шлюзовой камеры и вывалиться на дно, да и подохнуть в зарослях водорослей. Но что-то мне мало верилось в подобное. Вероятнее всего, Гвинлей Плант остался жить. А значит, нужно торопиться на базу, пока ее не достиг Плант. Надо возвращаться, изрек я. Мы уже позаботились об этом. Отозвать Рената? Или ты думаешь, что ты один такой умный? Клинч выделил нам трёх прульхов, сообщил Марк. Кого выделил? Не понял я. Вот уж точно прульхи какие-то появились. Прульхов? Да это животные их, транспорт подводный. Они ещё огнём шмоляют, пояснил красабой. Ну, на скатов похожи. Долго я спал, часа 3. Как с одна вернулся, так и завалился. Значит, у плана 3 часа форы. Только на прульхах куда быстрее получится, чем на своих двоих, заметил крысобой. Это точно. Приготовление в обратный путь уложились 5 минут. Мы прибыли налегке и отбывали не оттекчённые лишним весом, разве что новыми проблемами, но они не имели физического веса. Прульхи дожидались нас на дне. Вокруг них порхали сотни бабочек, словно бабочки над пасекой, но животные невозмутимо жевали водоросли и мало обращали внимания на хаос, что творился вокруг. Оборигены провожали нас. Клинч спустился вместе с нами из города и, не проронив ни слова, точно дал обед молчания, приблизился к прульхам. "Клинч", позвал я мысленно, и он наконец откликнулся. "Я слышу тебя. Как мы на этих пру Как мы на них поедем, если мы даже управляться не? Я понял тебя. С вами поедут трое садников, они довезут вас. И ты? Нет, я останусь здесь. Прощай, Клинч. Наверное, и мы больше не увидимся. Я чувствовал, что это именно так. Мы не увидимся больше. Прощай. И помни, ты сам в силе выбрать себе путь. Я не понял, что он хотел мне этим сказать. но на всякий случай запомнил мысль и образ – переплетение дорог и развилка, на которой я стою. Одна из дорог заасфальтирована и оборудована забегаловками по трассе, туалетами, заправками, а вставшиеся дороги больше походили на тропы, проложенные сквозь дремучий хвойный лес. И я чувствую, что идти мне нужно именно по шоссейной трассе, где, может быть, мне удастся разжиться авто. Но я также знаю… что в силах ступить на тропу, которая уведёт меня в неизвестность, но эта тропа будет чище и правильнее, чем прямая автострада. Мы забрались на прульхов и сели позади возничих. Я уцепился за складку на толстой кожаной спине прульха, и вовремя прульх резко взмыл вверх и, сделав круг над городом Аборигенов, втянулся в каменный туннель, который вёл прочь из скрытой долины. Я никогда не катался на драконах. Но думаю, что если бы мне довелось сесть лад крылатое чудовище и полетать на нём, то этот полёт мало бы чем отличался от скоростной гонки на прульхе. Я чувствовал лишь скорость, да жёсткую поверхность спины прульха под задом, на котором к концу путешествия натёр изрядную кровавую мозоль. Прульхи опустились на дно возле нашего гнездовья и смиренно склонили головы, позволяя нам соскользнуть с них. Первые мои шаги по дну после столь стремительного путешествия напоминали походку больного после проктологического осмотра. Я старался не рассмеяться, наблюдая, как ходит красобой и музыканская. Они тоже еле сдерживались. Прощайте, послал я мысль аборигенам, и они, ответив мне, подняли прульхов и пустились в обратный путь. Почему-то мне казалось, что нам больше не суждено увидеться ни с ними, ни с Клинчем, ни с мозгом который после нападения Гвинлее Планта отказался встретиться с нами то ли за жизнь свою опасался то ли обиделся хотя каждая составляющая его часть вступала с нами в общение размяв ноги и задницы мы вознеслись к шлюзовой камере и прошли в гнездовье первое что бросилось мне в глаза это картина полного хаоса и запустения такое ощущение что в капсулах прошли бои местного значения Не сняв защитный костюм, я вытащил пистолет и приготовился к бою, дожидаясь, пока крысобой и музыканская войдут внутрь. Твою мать, что они тут натворили? изумился крысобой. Это ты у них спросишь, если будет у кого спросить, ответил я. Я двинулся первым. Я чувствовал, что гнездовье ещё обитаемо, кто-то скрывался внутри. Этот кто-то безумен и очень опасен. Он упоён желанием Убивать. Похоже, мы всё-таки опоздали, сказал Крысобой. Прозрачная плёнка стены была обильно замазана красной засохшей жидкостью, похожей на кровь. На первое тело я наткнулся за два поворота до завещательной капсулы. Китаец гигантского роста скручился в позе эмбриона в углу возле стены. Я увидел три характерные раны в спине. Кто-то три раза соданул его ножом. Зная стандартный арсенал, выданный участникам шоу, я мог предположить, что нож был позаимствован оттуда. Китаец был каменным. Убили его давно, но разложение ещё не наступило. Вряд ли это гвинплей, заметил я, поднимаяся с тела. Почему ты так думаешь? спросил красавой шёпотом. За меня ответила музыкантская, также внимательно осмотревшая китайца. У него наступило трупное окоченение. Стало бы Часов двадцать должно было пройти. Гвинплей просто не мог успеть. — Кто же тогда? — вопросил Крысобой. — Настоящий убийца Бессмертных и Клоковой, — ответил я. — А не тот, кого нам подсунули. — Что значит подсунули? — возмутился Марк. — Толстяк сам начал в нас палить. Значит, виноват был. — Был, — неожиданно для Крысобоя согласился я. — Но не в убийстве, а в помыслах. каких таких помыслах он провёз амберский яд в гнездовье он видимо намеревался им воспользоваться но не успел кто-то выкрал яд и применил поверили бы мы толстику вряд ли поэтому он распыхивался и попытался смыться такая вот тема и кто же убийца спросил красабой но ответил не я а автоматный выстрел который пробил марку плечо Я рухнул на пол, заметив, как одновременно падает рядом музыканской и валится к красобой. Суки, зашептал он, сдавливая рану, но зашептал не от боли, а от ярости. Я попытался поднять голову и посмотреть, кто стреляет, но стоило мне шевельнуться, как в прозрачной стене образовались две дырки. Струйки выплеснулись на красобою, а пулевые отверстия не пожелали затягиваться. Не та технология. Кучно бьёт, оценила музыканская Она лежала за телом китайца и могла безопасно анализировать обстановку. "Прикрой меня", попросил я, дважды повторять не пришлось. Музыканская начала полить из пистолета, а я, подскочив, в два прыжка преодолел расстояние до противника, который укрылся в совещательной капсуле. Из неё простреливались все проходы. Но при моём приближении противник поспешно ретировался в коридор и скрылся. Совещательная капсула выглядела так, Словно через нее прошли полчища инопланетян, перевернутые диваны, изрешеченные пулями, два трупа, Крис Холмс с ножом во лбу, вогнанным по самую рукоятку и 18-летний прыщавый мальчишка с печальными мертвыми глазами. «Позволь мне», попросила музыкантская, «я догоню». И, не дождавшись моего ответа, устремилась за убийцей. «Я знал, что у нее получится, и в помощи Рената не нуждается, и я не ошибся». Через минуту где-то в отдалении зазвучали переругивающиеся выстрелы. Кристобой опустился на пол возле дивана и рассмеялся. Обозлилась Рената. "Из-за тебя?" спросил я. "Не только". "Что у тебя с ней?" поинтересовался я. "Да практически ничего. Когда-то мы были близки. Сейчас, когда встретились на Форгале, сначала чего-то вспыхнуло, но сразу же затухло. Мы как брат и сестра, а раньше распрашивал я раньше, красовой мечтательно закатил глаза. Раньше мы, понимаешь, мы были близки, но случилось так, что я должен был выбрать между ней и охотой. Я выбрал охоту. Мы расстались. Через некоторое время встретились. Я узнал, что она пошла по моим стопам, но не знал, что Рената сильно обиделась. Она там стила, и я сел «Ты не против, если я ей займусь?» – озвучил я, волновавший меня вопрос. «Добро, Рус!» В совещательную капсулу вошла музыканская, волоча за собой за волосы, не сопротивляющуюся, Иллу Сливович. Уж кого-кого, а увидеть ее в роли убийцы я не ожидал. Крысобой, похоже, тоже. Рената швырнула Сливович на пол и нацелила на нее пистолет. Илла Сливович выглядела помятой и разъярённой. Простреленные руки, разорванная щека и безумные глаза, обжигавшие ненавистью из-под шапки волос. Вот это новость, изумился я. Лорд Джут мне в панцирь поддержал меня Марк. Она пыталась уйти, прорвала стену, так что скоро тут всё затопит, сообщил Ренато, усаживаясь на спинку перевёрнутого дивана. Живой кто-нибудь есть? Спросил я Иллу. Слевоусь расхохоталась. Все сдохли, все, все. Я всех, ха-ха-ха. Зачем, спросил я. Я одна должна победить. Я думала, что вы не вернётесь, а даже если бы вернулись, я бы убрала вас. Она говорила серьёзно. Для Иллы Слевович это шоу было последним шансом возвертить былую популярность, и она постаралась обезопасить себя от неприятных неожиданностей. Что будем с ней делать? осведомилась музыканская. Но «Ну, вообще-то победителей должно было быть пять, напомнил Марк. Но что-то мне не хочется брать её с собой. Марк кивнул на Слевович. И что ты предлагаешь? поинтересовался я. Мы оставим её здесь, ответил Красобой. Как мы возвращаться будем? Согласно условиям, пятеро выживших должны прийти к воротам, отозвалась Рената. И где эти ворота? В нашей капсуле. Ну и отлично. Мы ставим её здесь. Скоро гнездовье затопит, и она погибнет, как и те, кого она здесь порешила. Умрёт в мучениях. Марк нагнулся к Свилевович и сорвал клапан разгерметизации. Костюм индивидуальной защиты стёк с извивающегося тела женщины и сложился в свёрток. Она попыталась до него дотянуться, но крысобой отпихнул её и забрал костюм. Прощай, Илла. — сказал я, поднимаясь с пола. Сливович неистовывала, но ничего не могла сделать. Ее пыл охлаждали дуло пистолетов крысобоя и Ренаты. В совещательную капсулу по полу заструилась вода. Мы отступили в шлюзовую камеру. На безопасном расстоянии нас преследовала Сливович. Она хотела спастись. Она понимала, что не сумеет. Я выскользнул в океан. Музыкантская и крысобой последовали за мной. Сливович осталась в шлюзе. Она билась об стены, как бьётся мотылёк об лампочку в ночи. Она плакала злыми слезами. Мы видели, как она бросилась из шлюза в воду и как заскользила к нам, пытаясь нас настичь. На полпути у неё не хватило воздуха. Илла Селелович, выпучив глаза, сделала два резких вдоха, заполняя лёгкие водой. Через минуту её успокоенное тело опустилось на дно. У неё был шанс, заметил я никому конкретно не обращаясь. Она могла пересидеть наш отход в гнездовье, а потом попытаться достичь нашей капсулы и жить там. Продукты бы ей скидывали, да и запасной костюм защиты у нас был. Она обезумела, и я махнул рукой и устремился к жилым пузырям, прижавшимся к подножию спящего вулкана. Шоу закончилось, и что-то изменилось во мне. Я чувствовал это. Словно щёлкнуло, и мир вдруг неуловимо поменял тональность. Прощай, Ларс Русс раздался бесплотный голос в моей голове голос Клинча он впервые назвал меня по имени